Язык действия — это говорящее тело. Фуко. Слова и вещи. Глава восьмая. В начале был жест. Предлагаем вам Дорогой читатель, слегка впасть в детство. С точки зрения прогрессивной психологии это не только не вредно, а наоборот, даже крайне полезно. С этой целью читатели нашей эпохи могут вспомнить фильм «Усатый нянь». Читатели других эпох и реальностей могут посмотреть его позже. Давайте сыграем в детскую игру «Замри». Итак, море волнуется раз… «Море волнуется два», «Море волнуется три», «Морская фигура замри». Замрите на некоторое время. По-взрослому зафиксируйте ту позу, в которой вы находитесь. Отметьте, где вы испытываете приятные ощущения, а где – неудобство или напряжение. Даже когда мы ничего не делаем, мы не делаем это в какой-то позе, с каким-то выражением на лице и занимая конкретное место в пространстве. Когда мы одни… Всё вышеперечисленное не нагружается необходимостью хорошо выглядеть, то есть производить впечатление на другого. Можно предполагать, что эти положения тела и выражения лица для личного пользования максимально соответствуют нам самим. То же касается нашего расположения и использования окружающего пространства. И здесь наиболее интересным является осознавание различных неприятных ощущений, таких как напряжение, покалывание, спазмы, онемение и тому подобное. Если даже наедине с собой вы стараетесь сидеть, потянув колени к плечам, максимально выдвинутым вперед, подумайте, от кого или чего вы защищаетесь. Не стоит списывать позу на отключенное отопление. Если ваша скрюченность и есть поиск тепла, то скорее эмоционального. Вообще все, что проделывает тело, направлено на адаптацию внутренних переживаний к внешнему миру. Именно поэтому она может транслировать информацию о наших тайных желаниях. Например, закрытые позы, скрещенные руки и ноги словно защищают, прикрывают от опасного мира уязвимые части тела. Наш предок воспринимал опасности конкретно, как физическое нападение. В подобной ситуации он выбирал бегство, нападение или защиту. Тело как бы рудиментарно воспроизводит эти архаические способы защиты в виде прикрытия живота руками и ногами. Лишняя агрессия, вызывающая напряжение мышц, гасится путем своеобразного массажа, растирания, прикосновений к лицу, потирания кулаков и т.д. Чувствуете напряженные челюстные мышцы, двигающиеся желваки, потребность дотронуться до подбородка, скул? Подумайте. С желанием кого укусить вы справляетесь таким образом. От кого хотите убежать, слегка притоптывая, покачивая ногой? Ваша рука слегка касается виска указательным и средним пальцем, как бы поддерживая голову. Спасибо, мы рады, что наша книга вас заинтересовала. Вам удалось все это время удерживать одну позу? Поздравляем, вы умеете устраиваться с комфортом. Кстати, насчет комфорта. Исследуйте свое личное пространство. Личное пространство в норме значительно шире границ тела. Оцените, насколько заполнено вами помещение, в котором вы находитесь. Как далеко валяются тапки, стоит ли перед вами на столике чай, сколько книг и бумаг вас окружают, на каком они расстоянии. Влиятельная особа обустраивается в пространстве чрезвычайно комфортно и захватывает довольно большое его количество самыми различными способами. Вы можете вытянуться во весь рост, широко жестикулировать, можете помечать пространство знаками своего присутствия. В общем-то, это здорово, до того момента, пока в помещении не появится другой. Он может воспринять это как агрессию и экспансию. Появление другого человека заставило вас поменять позу? Освободить ему место или броситься на шею? Началась коммуникация. Изменяя позу и присоединяя жесты, мы выражаем или скрываем свои чувства, мысли, регулируем общение, производим впечатление. Еще до начала разговора мы настраиваем себя и собеседника с помощью телодвижений. Вербальная часть сообщения накладывается на предварительно развернутую схему невербальных компонентов. Из наблюдений известно, что отношения партнеров по общению, их психические состояния, социальные роли репрезентируются в общении с помощью кинестетической структуры раньше, чем через слова. Отсюда следует, что у телесной структуры имеется своеобразный приоритет в создании образа партнера и всей ситуации общения. Наше движение при общении – это не только язык тела, жесты, мимика, пантомимика, взгляд, но и манера одеваться, причесываться, курить, хлопать дверью. Представляете, сколько информации можно передать, чего достигнуть или потерять навсегда, просто хлопнув дверью? Слова меркнут перед таким выразительным жестом. Выразительные движения являются овеществлённой, воплощенной стороной определенных динамических процессов, психической составной, частью действия. Они не только предметно, но и социально направлены. Отсюда выразительные движения приобретают коммуникативную функцию. Немецкие социальные психологи Ганс Гипш и Манфред Форверк считают, что вовлечение выразительных движений в сферу социальных явлений приводит к возникновению у них новых функций – формированию структуры аффекта и его нейтрализации путем конвенциализации выразительных движений. Выразительные движения целесообразны, так как могут управлять аффектом и могут распространяться на многочисленные, неаффективные или недостаточно аффективные ситуации. Функция выразительных движений в этом случае является нейтрализацией нежелательного состояния, например, агрессии, и воспроизведением социально-желательных эмоциональных состояний. Не стоит думать, что мы производим благоприятные впечатления только в случае олимпийской невозмутимости и спокойствия. Подавление двигательной активности в эмоционально значимых ситуациях как раз приводит к нарастанию напряжения, появлению неприятных ощущений, вплоть до боли или онемения, и формированию привычки даже наедине с собой принимать неудобные позы. Например, если вы мужчина, то после короткой, но впечатляющей беседы с любимой Вы испытываете острое желание уйти проветриться с переходом в гордое скитание одинокого степного волка и романтическим появлением в самое неподходящее время у своих знакомых и особенно подруг. Но! Многоточие заполните сами. Но вы остаетесь. Однако по нервам уже пошли сигналы в мышцы ног и некоторых других частей тела. Отсутствие реализации движения порождает напряжение. Отсюда спазмы в икроножных мышцах при нормальном электролитном балансе. Если вы не знаете, что это такое, то вам и не обязательно. Особенно по утрам, несмотря на достаточно длительный сон. Если вы женщина, то после непродолжительного созерцания своего любимого вы испытываете острое желание либо а. чем-нибудь в него кинуть, либо б. сказать что-то безусловно для него интересное и открывающее неизвестные для него аспекты его как бы личности, либо «в», сделать и «а», и «б», но многоточие заполните сами. В итоге напряжение в руках, особенно кистях, спазмы в горле и тому подобное. Однако это не вся правда. В течение нашей жизни мы фиксируем в теле не только негативные переживания, но и наши человеческие особенности, что позволяют выражать нашу индивидуальность через телесные проявления. Это находит выражение в манере нашего дыхания, особенностях походки и мимики, распределение напряжения в мышцах и так далее. Зачем это надо? Например, это позволяет нам быстро получать обратную связь. Восприятие каких-то необычных ощущений – заставляет прислушаться к себе или больше внимания уделить происходящему вокруг. Характерные позы и жесты делают нас узнаваемыми в поведении и внешнем облике для других и для самих себя. В общем случае наше представление о себе будет закрепляться в определенных физиологических телесных проявлениях, стереотипах, паттернах. Последние, в свою очередь, оказывают воздействие на представление о себе. и самооценку. Человек, вбивший себе в голову, что он неудачник, не способный добиваться своих целей и расположения значимых для него людей, будет определенным образом неосознанно закреплять в своем поведении соответствующий стиль походки, манеру дыхания, отдельные выражения лица. Все вместе это формирует его идентичность. Отсюда становится понятным кажущийся парадокс, что при возникновении несовпадения с его представлением о себе, например, он начинает добиваться успеха или кому-то нравится, усиливаются либо ригидные убеждения относительно себя, либо телесные зажимы. Бывает очень сложно смириться с успехом. Мы с удовольствием разрушаем все, чего удалось достичь, лишь бы только не менять представление о себе и своей привычки сидеть с многократно переплетенными ногами. «Мы не собираемся покушаться на вашу самооценку. Это святое. Можете и дальше наслаждаться головными болями, окаменевшей поясницей и глубокими морщинами на переносице. В конце концов, страдания облагораживают. Только у окружающих может быть собственный взгляд на мир, а тут вы со своим выражением лица. Приходится вас спрашивать, что случилось». Особенно впечатлительные начинают сочувствовать или испытывать муки совести из-за того, что такой несчастный, согбенный по тяжестью бед человек, вызывает у них желание поскорее отвернуться и забыть об этом ходячем несчастье. Если вам не светит в уединении наслаждаться своими проблемами, а приходится хоть иногда общаться, неплохо бы позаботиться о других. Наша жизнь часто ставит нас перед необходимостью произвести нужное нам впечатление, пренебрегая состоянием, в котором мы находимся в этот момент. Таким образом, перед нами задача – быстро и эффективно создать требуемое впечатление в глазах другого. Хочется подчеркнуть важный момент. Мы не обязаны на все 100% перейти в некое состояние. Нам требуется хотя бы создать иллюзию пребывания в нем в глазах окружающих. Например, во время проведения сложных переговоров наши партнеры отнюдь не обязаны знать о наших тревогах и проблемах, а скорее наоборот, должны видеть перед собой уверенного и спокойного, вызывающего доверие собеседника. Таким образом, мы возвращаемся к идее игры. С одной стороны, вы не обязаны полностью входить в социально требуемое состояние. С другой, желательно каким-то образом внешне его воспроизвести, при этом не слишком насилуя себя. Парадокс? Отчасти. Поскольку искусство владения своим телом прочно ассоциируется с восточными практиками боевых искусств, нам не обойтись без буддийских притч. В давние-предавние времена жизнь буддийских монахов была достаточно тяжела. То толпа варваров набежит, то свои же братья-китайцы нападут. Их много, а монахов мало. Остро чувствовалась необходимость создания эффективной системы боевых искусств. И здесь наши гипотетические монахи столкнулись с, разумеется, парадоксом. С одной стороны, для успешного боя необходимо было испытывать сильные эмоции, по-умному – аффекты. Но растворение в этих эмоциях резко ухудшало способность оценивать ситуацию и свои реальные силы, а также мешало прогнозировать дальнейшие действия. Результат — боец в лучшем случае получал множественные ранения, а в худшем — бесславно погибал. С другой стороны, пребывая в безмятежном спокойствии и отрешенности, блестяще оценивая ситуацию и чуть ли не макушка ощущая нирвану, монах не получал требуемой энергии для боя, так как эта энергия в данном случае является синонимом эмоции, вызывающей в теле необходимые физиологические сдвиги. Результат примерно тот же. Необходимо было соединить кажущиеся несовместимости, аффект и отрешенность. Выход был найден следующий. Большая часть тренировок посвящалась искусству вызывать в себе и осознавать требуемые для успешного боя эмоции, но не растворяться в них. Культивировалось создание некоего сознательного центра или области отрешенности и спокойствия, из которого можно было воспринимать возникающие эмоции и соответствующие им физиологические изменения, не идентифицируясь с ними при этом. Много позже, ближе к середине XX века, основатель психотерапевтического направления «Психосинтез» Роберто Ассаджоли предложил следующее упражнение, которое мы приводим ниже, в несколько упрощенной и адаптированной для наших целей форме. Упражнение Над нами властвует все то, с чем мы себя отождествляем. Мы можем властвовать над тем и контролировать все то, с чем мы себя разотождествили. Упражнение можно выполнять сидя, лежа или во время прогулки. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Расслабьтесь. Медленно и осмысленно скажите себе и осознайте следующее. Я обладаю телом. но я не только тело я нечто большее чем тело осознайте свое тело как некий непрерывный поток ощущений это могут быть ощущения приятные и не очень нейтральные или раздражающие неважно важно осознать что они меняются усиливаются или уменьшаются превращаются в другие в каждое мгновение вашей жизни если вам кажется что ощущения не меняются то это иллюзия, ведь вы дышите, о чем-то думаете. Только не живое тело относительно неизменно. Можете вспомнить какие-то состояния и почувствовать, как они оживают в теле в виде ощущений. И какими бы различными ни были испытываемые ощущения, осознайте, что вы способны воспринимать их, наблюдать их, словно со стороны, не растворяясь в них. Ощущения могут меняться каждый миг, но тот, кто осознает их, остается неизменным и отрешенным. «Я обладаю чувствами, но я не только чувство. я нечто большее, чем чувства». Осознайте, что вместе с непрерывным потоком ощущений в вас присутствуют и какие-то чувства и эмоции. Они могут быть радостными или печальными, спокойными или агрессивными, это не важно. Важно осознать, что они меняются, усиливаются или уменьшаются, превращаются в другие каждое мгновение вашей жизни если вам кажется что вы не испытываете никаких чувств можно осознавать это кажущееся бесчувствие или обратиться к воспоминаниям каких-то эмоционально значимых событий и какими бы различными ни были испытываемые чувства и эмоции осознайте что вы способны воспринимать их как и ощущения, наблюдать их со стороны не растворяясь в них Эмоции могут меняться, но та часть вас, которая осознает их, остается неизменной, безмятежной и отрешенной. Я обладаю умом, но я не только ум, я нечто большее, чем ум. Осознайте, что вместе с непрерывным потоком ощущений и эмоций в вашем сознании постоянно возникают какие-то мысли. Это могут быть слова. Словно вы продолжаете разговаривать с собой, это могут быть различные образы и воспоминания. Осознайте, что ваши мысли, как плывущие облака, непрерывно появляются в поле сознания, принимают новые формы, уходят, растворяются и сменяются другими. Содержание ваших мыслей сейчас не имеет значения. Осознайте, что вы способны воспринимать их как ощущения и чувства, наблюдать со стороны не отождествляясь с ними. Мысли изменчивы, но та часть вас, которая осознает их, остается неизменной, безмятежной, спокойной и отрешенной. Я осознаю, что я центр чистого самосознания. Я волевой центр, способный наблюдать все свои психические функции и физические состояния, а также управлять ими и применять их. Осознайте, что в вас есть область, из которой ваше «Я» может наблюдать за всеми своими психическими функциями и телесными проявлениями, что из этой области можно управлять любыми из них. Представьте ее как некую прозрачную сферу, наполненную внутренней тишиной, отрешенностью, спокойствием. «Я» — центр чистого самосознания и воли. Это то, что остается неизменным в вечно изменчивом потоке вашей жизни. Оно дает чувство постоянства, внутреннего равновесия, уверенности и спокойствия. Теперь просто позвольте себе быть в этом состоянии какое-то время. Это упражнение полезно повторять каждый день, желательно в первой половине. В дальнейшем овладении им – позволит вам достаточно быстро разотождествиться с любой слишком сильной эмоцией, раздражающей мыслью, неуместной ролью или представлением о себе. Выводы. Мы должны учитывать социальный контекст, в котором развертывается наше поведение. Следовательно, мы не обязаны информировать окружающих обо всех наших душевных проблемах и метаниях. Мы должны посылать сигналы через наши жесты, позу и тому подобное, необходимые и ожидаемые в данной конкретной ситуации. Не обязательно подавлять в себе возникающие чувства и переживания, важнее грамотно их использовать при сохранении понимания цели происходящей коммуникации. Практические рекомендации. Следующее упражнение полезно проводить на фоне общей расслабленности. Положение тела определяется контекстом предполагаемой ситуации. Будете ли вы в ней преимущественно стоять или сидеть? Вначале определяем то впечатление, которое нам следует произвести. Вспомните состояние, наиболее соответствующее требуемому эффекту или впечатлению. Максимально погрузитесь в свои воспоминания, проживите их заново, особенное внимание уделяя возникающим ощущениям в теле. Позвольте этим ощущениям развиться в какой-нибудь жест или движение. Почувствуйте, что оно является как бы воплощением, символом данного позитивного состояния. Запомните его. Такое упражнение проводится несколько раз. Критерием успешности служит появление позитивных ощущений, то есть формирование требуемого состояния при воспроизведении данного жеста или движения. Постепенно это становится автоматизированным, практически неосознаваемым навыком, быстро переводящим вас в продуктивное состояние. После его выполнения полезно проделать описанное выше упражнение асаджиоли. Это позволит вам внутренне отделиться от контекстно требуемой репрезентации себя, сохранить необходимую внутреннюю дистанцию и контроль над своим поведением и ситуацией. Часто жесты и позы не только производят необходимое впечатление, но и помогают справиться с волнением и нервозностью. Например, сцепленная пирамидкой руки помогает подавить проявление тревоги. Положив руки со сцепленными пальцами перед собой на стол, вы этим как бы отмечаете границу своей территории, предлагаемая интерпретация, уверенность и самообладание. Оставляя открытой область живота, Вы кажетесь уверенными в себе и доступными. Я открыт, мне нечего бояться, я очень силен и доверяю собеседнику. Этого же эффекта можно добиться, демонстрируя открытые ладони, я ничего не скрываю. Чем расслабленнее ваша поза, помните нашу игру «В замри». Тем дольше вы сможете оставаться неподвижными. В некоторых ситуациях это подобно паузе, которую необходимо тянуть как можно дольше. Постоянная смена поз может трактоваться как волнение, желание убежать от контакта. Определите для себя грань между степенью уверенности позы и демонстрацией неуважения к собеседнику. Поза с вытянутыми ногами, со скорещёнными лодыжками, откинутой головой, руками за головой со сцепленными кистями обеспечивает вам взгляд сверху и может быть для вас очень удобно. Но собеседнику она скажет – Когда ты будешь таким же умным, как я, тогда мы вернемся к этому разговору. Наклон корпуса вперед означает проявление интереса, но может и наводить на мысль, что вы всеми силами стараетесь достичь сопричастности в ущерб своему самообладанию. В итоге ваш статус может понизиться. Кроме того, вы рискуете вторгнуться в личное пространство собеседника. Чем сильнее вы проникаетесь сочувствием кому-либо, тем больше вероятность, что вы начнете инстинктивно подражать его языку телодвижений, и наоборот, отзеркаливание телодвижений собеседника поможет вам установить доверительный контакт. Биологически целесообразные выразительные движения, конвенциализируясь, могут воспроизводиться независимо от состояния, то есть быть выделенными из него. Такие выразительные движения выполняют важную функцию — Они управляют коммуникацией без существенной эмоциональной нагрузки партнеров по общению. Группа европейских психологов во главе с Блохом предложила систему подготовки актеров, основанную на формальной имитации разных эмоций посредством языка тела. Эмоции могут передаваться публике путем сознательного контроля над тремя группами невербальных сигналов. Первое. Поза тела. напряжение или расслабление мышц, нацеленность на приближение к партнеру или на уклонение от него. Второе. Выражение лица, открытые или закрытые глаза и рот и тому подобное. Третье. Дыхательные движения, амплитуда и частота. Эти группы описывают три основные формы экспрессивной моторики, которые в наибольшей степени поддаются сознательному контролю и, следовательно, подходит для целенаправленной тренировки. Большинство других признаков эмоций, например, частота пульса или кровяное давление, менее заметны внешнему наблюдателю и обычно естественным образом сопутствуют перечисленным выше индикаторам. Блох и его коллеги выделяют шесть базовых эмоций. Первое. Счастье. Включая смех, удовольствие и радость. Второе. Печаль. плач, скорбь и горе. Третье. Страх, тревога, паника. Четвёртое. Гнев, агрессия, враждебность, ненависть. Пятое. Эротизм, сексуальность, чувственность, вожделение. Шестое. Нежность, братская любовь, материнские, отцовские чувства, дружба. Утверждается, что каждый из этих эмоций — Соответствует уникальная комбинация двигательных паттернов, а их отображение в пространстве описывается двумя осями позы тела — напряжение расслабления и приближение уклонения. В системе Блоха каждой эмоции соответствует подробное описание типичных паттернов позы лица дыхания. Каждый из этих паттернов по отдельности отрабатывается в процессе обучения. Например, счастье внешне проявляется в расслабленной позе, направленной на приближение и резким выдохом с открытым ртом. Страх связан с напряжением, удалением и апное – остановкой дыхания, на вдохе. Затем, после изучения базовых эмоций, рассматриваются различные их сочетания. Например, гордость — это счастье плюс гнев, добавленный в подходящей пропорции. Ревность — Это гнев плюс страх плюс эротизм. Даже если этот метод показался вам слишком холодным и механистическим, попытайтесь воспроизвести двигательные паттерны шести базовых эмоций по блоху. Печаль. Поза расслабленная, уклоняющаяся. Резкий вдох, губы разомкнуты. Счастье. Поза расслабленная, направленная на приближение. Резкий выдох, губы разомкнуты. Страх. поза напряжённая, уклоняющаяся, опное на вдохе, гнев, поза напряжённая, направленная на приближение, гипервентиляция, губы плотно сжаты, эротизм, поза расслабленная, направленная на приближение, малая амплитуда дыхания, низкая частота, губы разомкнуты. Нежность, поза расслабленная, направленная на приближение, малая амплитуда дыхания, Низкая частота, губы сомкнуты в расслабленной улыбке. Прислушайтесь к своему состоянию, отметьте происходящие изменения. В любом случае, это отличная дыхательная гимнастика. Вы честный человек и вам претит имитация эмоций? Предлагаем вам другой путь. Войдите в соответствующее эмоциональное состояние, и изменения в позе и жестах не заставят себя ждать. Впрочем, для этого тоже потребуется навык. Например, для того, чтобы произвести впечатление приятного собеседника, необходимо излучать доброжелательность и интерес. Вы можете изобразить эти чувства развернутым в сторону собеседника корпусом, небольшим наклоном головы, подбадривающей мимикой, кивками, визуальным контактом. Но если собеседник вам действительно интересен, тело само устроится так, чтобы не пропустить ни слова из беседы. А если собеседник нудный, не очень умный, но нужный вам человек? Попытайтесь перевести его минусы в ваши плюсы. Определите, чем он может быть вам полезен. Излишне дотошный собеседник поможет вам отточить формулировки. Как правило, такие люди надежны, исполнительны. Найдите плюсы в агрессивном собеседнике, неуверенном, доминирующем и так далее. Заодно определите для себя, с какими людьми вам тяжелее всего общаться. Подумайте, что могло бы вам помочь наладить коммуникацию с ними. Подберите для себя арсенал поз и жестов для общения в трудных ситуациях. Можете их пронумеровать или дать им имена. Уверяем вас, одна только мысль «Ба, да это же агрессор, принимаем позицию номер 17» или «Опять попался нытик, достаю жилетку». позволит вам прийти в отличное расположение духа. Лоуренс Оливье считал, что в построении образа нужно идти снаружи-внутрь. Правильный костюм, декорации и позы позволяли ему выразить внутренний мир своих героев. Фёдор Шаляпин пытался проникнуть в суть характера персонажа, и это подсказывало ему нужные выразительные средства. У вас есть выбор. Практические рекомендации Существует очень простое и невероятно эффективное упражнение для восстановления нормального восприятия своего тела, снятия телесного напряжения и неотреагированных эмоций, а также осознавание себя без прохождения длительного курса психоанализа. Все, что вам необходимо, это умение более-менее твердо держаться на ногах и способность воспринимать ощущения тела. Если с этим проблемы… лучше отложить эту книгу и пойти провериться к невропатологу. Данное упражнение следует выполнять с известной регулярностью, желательно раз в 1-2 дня, ближе к вечеру. Для его выполнения необходимо минут 20 свободного времени и гарантия пребывания наедине с собой, без вмешательства посторонних с вопросами «А чё это вы тут делаете, а?» Кроме этого, желательно наличие музыкальной аппаратуры. Встаньте прямо, закройте глаза. При желании можно включить спокойную, расслабляющую музыку. Ощутите, как ваши стопы соприкасаются с полом. Представьте, что они словно прилипают к нему. Попробуйте равномерно распределить вес тела, представив, что ось тела проходит через макушку и далее через позвоночник. Позвольте ногам слегка пружинить. Отпустите все мышцы, которые не нужны для поддержания равновесия. Например, мышцы плечевого пояса и рук, лица. Позвольте мыслям свободно бродить в голове, не делите их на главные и второстепенные, нужные и ненужные. На этом этапе вы не обязаны добиться полного расслабления и покоя. Это лишь подготовительная часть. Переходя к основной части, включите активизирующую, рождающую в вас желание двигаться, притом в свободном непредсказуемом порядке, музыку, хотя некоторым проще обходиться совсем без музыкального сопровождения. Пробуйте прочувствовать стопы и голеностопные суставы. В отличие от большинства подобных упражнений, здесь необходимо ощутить наличие напряжения в осознаваемых областях. А теперь позвольте выразиться этому напряжению в движении, Дайте ему свободу самовыражения, да здравствует внутренняя анархия. Затем голени, голеностопные суставы, все выше и выше, пока не дойдете до лицевых мускулов. Представьте, что вы пытаетесь размять мышцы лица, выйти за пределы привычных масок лица. Начните с губ, перейдите к крыльям носа, глазам, лбу. Затем просто позвольте всему лицу выбрасывать из себя накопившееся напряжение в виде любых гримас и движений. Позвольте своему телу свободно отработать накопленные эмоции. Постепенно движения станут более гармоничными и плавными, а в дальнейшем могут смениться спокойной и расслабленной неподвижностью. Некоторое время останьтесь в этом спокойном состоянии, получая удовольствие от чувства внутренней раскрепощенности, легкости и свободы. Помните несколько простых правил. Дайте полную свободу своему телу. Здесь нет эстетики. На первых занятиях эти движения вполне могут напоминать пляски святого Вита. Это вызвано накоплением большого количества напряжения, то есть зажатой нереализуемой энергией. Представьте реку, наконец прорвавшую плотину. К следующей области тела следует переходить только после того, Как в предыдущие, движение начинает рождаться практически самопроизвольно. Следует уделить особое внимание мышцам голени, таза, живота, плечевого пояса и лица. Поучительные истории. Предисловие. Путь к себе не самый легкий. Неважно, занимаетесь ли вы глубиной психотерапией, или с помощью поведенческих и когнитивных методик создаете эффективный внешний образ. Но после некоторого кризисного этапа уже понятно, как не надо действовать, и даже понятно, как надо, однако перейти к реальному воплощению уже свершившихся внутренних изменений оказывается очень сложно. Как правило, в этот момент настроение портится совершенно. Фраза «Да все я понимаю, но поделать ничего не могу» может довести до иступления неопытного психотерапевта и зародить в его душе сомнения. А можно ли действительно что-нибудь поделать? На наш взгляд, только личный опыт преодоления с помощью психологических технологий позволит психотерапевту, уверенно глядя в глаза клиенту, сказать «Да, можно». На тренингах и консультациях мы никогда не позволяем себе предлагать участникам методики, которые не опробовали самостоятельно. Во-первых, это честно, а во-вторых, ничто так не придает уверенности клиенту, как вера психотерапевта в то, что это сработает. Именно поэтому мы сочли возможным рассказать не только историю клиентки, но и наши собственные истории. История номер один. Из жизни одной пациентки. При своем модельном росте в метр восемьдесят девушка обладала уникальной способностью выглядеть маленькой и невзрачной. Каким-то образом она складывалась так, что могла смотреть снизу вверх даже на людей весьма скромного роста. Предполагалось, что подобная поза и взгляд сделают ее незаметной для начальницы, которую девушка боялась больше мышей и собственной мамы, странных субъектов, которые неизменно приставали к ней на улице, попрошаек, гадалок, безденежных коллег. Как вы понимаете, все происходило наоборот. Начальница именно на ней срывала гнев, при ее появлении на улице различного рода мошенники и просто люди в сильной степени алкогольного опьянения впадали в экстаз. Эти странности окружающих заставляли ее еще глубже втягивать голову в плечи и прятаться в ближайшую подворотню или офисную курилку, где ее неизменно уже ждали с различными просьбами, поучениями и поручениями. февральское холодное утро не предвещало ничего хорошего именно ей выпала почетная обязанность сбегать под дождем со снегом в магазин чтобы приобрести канцелярские принадлежности с потрясающими скидками ежись от холода и страха просовывая голову в дверь в привычном поясном поклоне она отчетливо услышала как менеджер по продажам хищно щелкнул зубами предвкушая легкую добычу Сразу оказалось, что скидки ей не положены. Ей положена внушительная наценка, и то из личного расположения менеджера мог бы и вообще ничего не продать. Впрочем, ей было уже не до скидок, и не переставая благодарить любезного менеджера, она бочком протискивалась к спасительному выходу. Выскочив из цепких лап канцелярского воротила на улицу, наша героиня поспешила достать мобильный телефон, покаяться начальнице, и тут увидела надвигающуюся толпу цыган. Распахнутое пальто не скрывало золотой цепочки. Расстегнутая сумка демонстрировала наличие кошелька, а в руке был зажат мобильник. Одновременно попытавшись застегнуть пальто, сумку, спрятать телефон и вообще исчезнуть с лица земли, впереди цыгане, за спиной ласковый менеджер со скалом степлера, Девушка решилась наконец воплотить в жизнь наши уроки. Видимо, отчаяние придало ей сил. Выпрямившись во весь рост, гордо подняв голову, в распахнутом пальто она двинулась навстречу опасности. Она шла как ледокол, и толпа послушно расступалась. Никто и не подумал обратиться с нелепым предложением погадать к девушке, горделиво шествующей в развивающемся пальто, с высоты своего роста, снисходительно наблюдающей за стайкой людишек в грязных цветастых юбках. Оказалось, если выпрямится во весь рост, не только люди, но и проблемы уменьшаются в размерах. Выводы. Мы всегда хотим как лучше, но не всегда видим себя со стороны. Попробуйте выяснить, как вы выглядите со стороны и какое поведение окружающих провоцируете. С огромным удовольствием вам расскажут об этом на тренинге. Не пугайтесь, опытный тренер смягчит излишний энтузиазм группы, разбирающий ваши недостатки. И потом у вас есть шикарная возможность тут же помочь предыдущему оратору, раскритиковав его нелепую позу и неприятный голос. Вы можете заняться самоанализом, сняв себя на видеокамеру. И, наконец, экстремальные проверки. Дети, цыгане и животные – прекрасные интуитивисты. Дети плачут в вашем присутствии или кидают вас тяжелыми предметами с ангельской улыбкой. Собаки требовательно бьют вас лапой вместо подобострастного попрошайничества. Гадалки неизменно предсказывают несчастье и навязчиво предлагают услуги по устранению порчи. Пора что-то делать с имиджем. Защитная поза может сработать только в одном варианте, когда вас бьют. Впрочем, и в этом случае лучше использовать другие стратегии. При вербальном общении телесная закрытость только провоцирует нападение и неудовольствие собеседника. Изменение позы позволяет изменять состояние. Попытайтесь выделить свои движения успеха, уверенности, гнева. Поэкспериментируйте с мимикой, жестами, походкой. Определите, какая поза наиболее информативна для окружающих и комфортна для вас. Правильно подобранный костюм и аксессуары – помогут вам правильно двигаться и устраиваться в пространстве. Позаботьтесь о том, чтобы одежда не стала дополнительным источником скованности и дискомфорта. Если вы с трудом переносите ограничения, выбирайте американский офисный стиль. Свободные пиджаки, тонкие свитера и мокасины создадут вполне деловой вид, но не будут вас стеснять. Если вы не можете избавиться от привычки что-нибудь вертеть в руках, Пусть этим чем-то будет эффектная статусная вещь. Улыбайтесь. Людям это действительно нравится. История номер два. Личный опыт одного из авторов. Это был один из первых моих тренингов. Конечно, я волновалась и очень хотела понравиться заказчику. Заказчик же хотел всего и сразу. За два дня он требовал развить в своих сотрудниках Коммуникативные навыки, командный дух, решить пару проблем с личными взаимоотношениями в коллективе, повысить продажи, ну и еще по мелочам. Программа тренинга в результате представляла собой жуткий гибрид групповой психотерапии, ретиминга, тренинга коммуникативной компетентности, совладания с агрессией и телефонных продаж. Совершенно непонятно было, как тренировать все эти замечательные навыки. поскольку программа с учетом временных рамок нарушала все законы стадии развития взаимодействия в малых группах. Кроме того, поскольку тренинг нужен был срочно, я не могла ни познакомиться с коллективом, ни посмотреть помещение, в котором все это должно было происходить. Как оказалось, напрасно. Утром, когда я уже совсем утешала себя, привлекая народную мудрость о первом блине, о вере, которая сильнее расчета, и о том, что выберемся на авось – Меня ждал очередной сюрприз. Зал для проведения тренинга был зеркальным. Весь. Не успела я насладиться собственным, многократно размножившимся отражением, как оказалось, что места есть не для всех. Не хватало одного стула. Правда, был барный стул, очень высокий и, наверное, удобный для подтягивания коктейля за стойкой, но совершенно непригодный для участников тренинга. Я забиралась на этот стул, как на эшафот. Народная мудрость уже не успокаивала. Этот тренинг был обречен. С высоты своего стула я оглядел окружающее пространство. Передо мной сидела совершенно незнакомая группа, которую мне надо было настроить на сумасшедший ритм и заставить безропотно выполнять мои указания безо всякой личной мотивации и учета групповой динамики. Кроме того, куда бы я ни устремляла взгляд, я наталкивалась на свое отражение. Отражение безжалостно сообщило мне о сутулости, переплетенных ногах и руках и папке, в которую я вцепилась, как в щит. Я очень переживаю, когда мне не нравится то, что я вижу в зеркале. Бог с ними, с окружающими, но зеркалом я всегда владу. Пришлось выпрямиться, папку отложить в сторону. Отражение повеселело и улыбнулось. Участники группы тоже заулыбались. Через два часа я с удивлением обнаружила, что тренинг проходит прекрасно, группа активна, все казавшиеся мне сложными места удивительным образом превратились в логичную стройную схему. Сидя на своем насесте, я с легкостью превращала нудную дидактическую часть в увлекательные рассказы. Во всяком случае, участники внимали мне с неподдельным интересом. Инструкции к самым рискованным упражнениям, которые, как правило, встречают сопротивление у неподготовленной группы, воспринимались как безусловное руководство к действию. К концу первого дня я настолько привыкла боковым зрением сверяться со своим отражением, что принимала нужные позы уже автоматически. Зеркало и группа были покорены. Вечером я отправилась к директору, и хотя в его кабинете не было зеркал и высоких стульев, выглядело внушительно уже по привычке. Во всяком случае, он согласился с изменениями в программе принял на веру, что динамика группы — закон более непреложный, чем налог на добавленную стоимость, и мы расстались весьма довольные друг другом. Он даже одолжил мне стол из своего кабинета. Так что на следующий день я не имела преимуществ в высоте положения, но это было уже неважно. С тех пор, если я начинаю чувствовать неуверенность или мне не нравится поведение собеседника, я представляю себя в зеркальном зале, и быстренько корректирую свою позу и выражение лица. Кроме того, мне стало очень просто парировать возражения клиентов, вроде «я привык так сидеть», «я не могу все время себя контролировать», «это инстинктивное движение», «проблема не в том, как я двигаюсь», а в том, как ко мне относятся, и так далее. На самом деле и контролировать себя, лучше сказать, владеть своим телом, мы можем и с инстинктивными движениями справляться, и понять, что отношение окружающих очень зависит от того, в какой позе мы с ними общаемся. Окружающий мир, как огромное зеркало, безжалостно отразит нашу неуверенность и заулыбается в ответ на нашу улыбку. Выводы. Значительность и авторитет связаны с крупными размерами. У нас есть множество способов увеличить свои размеры в глазах окружающих. Вы можете залезть на трибуну, завести высокое кресло, приучить себя к широким жестам. Высокие звания и должность также добавят вам несколько сантиметров роста. Уверенный человек не нуждается в защите. Старайтесь не отгораживаться от мира папками, портфелями, спинками стульев, наглухо застегнутыми пиджаками. Доспехи хороши в бою, а настоящий мастер умеет предотвращать бой. Мимика и жесты Поддаются сознательному контролю и тренировке. Надо только уделить себе время. Рекомендуем пару минут гримас перед зеркалом с утра и легкую разминку с использованием разных телодвижений в обеденный перерыв. Вы сможете не только улучшить свое самочувствие и избежать многих косметических проблем, но и научитесь чувствовать свое тело. Борьба с вредными привычками изнурительна и зачастую обречена на разгромное поражение. Действуйте дипломатично. Себя можно подкупить, отвлечь, уговорить. Авторы лично знают человека, который избавился от привычки грызть ногти благодаря еженедельному маникюру. Просто жалко стало портить такую красоту. Все мы немного собаки Павлова. Положительное подкрепление правильно выбранной позы в виде нужной реакции окружающих помогает поверить в свои силы, обрести уверенность. Каждый успех программирует нас на дальнейшие свершения. История номер три. Личный опыт одного из авторов. Когда я был начинающим психотерапевтом, я очень серьезно и ответственно относился к своей работе. Особенно важным мне казалось перед каждым психотерапевтическим сеансом составлять план, включающий в себя отдельные методики вплоть до последовательности их применения. Смущало одно. Пациенты, не ознакомленные с моим гениальным планом их лечения, все время норовили подавать не те реплики и вообще вели себя неправильно. Это здорово мешало. Но, пользуясь служебным положением, вопросы здесь задаю я, личным обаянием и тяжелой ситуацией пациентов, я, как правило, подводил их к выполнению моих домашних заготовок. Но на этом занятии... Все с самого начала пошло не так, как планировалось. Первый же вопрос пациентки нарушил замечательно составленный, формально безупречный сценарий. Из-за сбоя в программе я совершенно растерялся, и мне потребовалось несколько минут, чтобы вновь оценить реальную ситуацию и двинуться дальше. Пока в голове царил легкий бардак, я, возможно, просто по привычке или на основе ранее пройденных тренингов, Смотрел в область переносицы пациентки со спокойно расслабленным выражением лица. Отчасти потому, что на фоне хронического недосыпания сил напрягаться уже не было, сохраняя открытую и уверенную позу без суетливых движений. Через какое-то время ко мне вернулась способность соображать, и мы продолжили работу. В конце курса психотерапии, который оказался вполне успешным, Пациентка сказала очень интересную вещь. Оказалось, что переломным моментом, после которого начались позитивные изменения, стал именно описанный выше эпизод. Сказано было примерно следующее. «Доктор, я поняла, что вы мне поможете, когда я задала вам какой-то вопрос, и вы на некоторое время замолчали. И потому, как вы молчали, я почувствовала, что вы прекрасно знаете, что и как делать дальше, и мой случай не представляет для вас особой сложности. Выводы. Вы уверены, что имеете право нагружать окружающих вашими проблемами, когда у них и своих достаточно, а вы при этом выступаете в роли руководителя или советчика-помощника, врача, адвоката, учителя и тому подобное. В некоторых ситуациях вы просто обязаны демонстрировать уверенность и компетентность, даже если ни того, ни другого в помине нет. Планируя важную встречу, не задавайте определенного поведения вашему партнеру, никогда не зная, что придет в голову другому. Правильная стратегия в этом случае – представлять себя в виде желаемого образа. Об этом в разделе «Техника визуализации желаемых образов» в главе «Портретные характеристики». В сложной ситуации главное – не суетиться. Многочисленные жесты, сбивчивая быстрая речь, прервание визуального контакта с собеседником производят удручающее впечатление. Даже если вы найдете правильное решение, никто не воспримет его всерьез. Нам очень нравится общаться с соответственными и компетентными людьми. Олимпийское спокойствие, расслабленная поза и взвешенная пауза а характеризует вас как человека, знающего, что со всем этим делать. А ваше молчание собеседник может расценить, как благородную попытку сильного человека дать ему возможность самому справиться с ситуацией. Он же и подскажет вам выход, но при этом будет уверен, что вы заранее знали ответ. Констатация вашего незнания без трагизма и надрыва также произведет благоприятное впечатление. Не стесняться своих слабостей может только очень сильный человек. Вообще, осознавание и называние своих эмоциональных состояний «я волнуюсь», «я нахожусь в затруднительном положении» и так далее, не только позволяет брать их под контроль, но делает вас ближе собеседнику, устраняет дистанцию, позволяет ему вырасти в собственных глазах. Уверяем вас, он это оценит.